Катастрофа? Андрей Николаевич Лесков в книге «Об отце» главу о пожарной статье назвал «катастрофа». Мотив катастрофы подхватили и многие другие исследователи, утверждая, что после публикации в «Северной пчеле» от Лескова окончательно отвернулись радикалы, началась его травля. Если это соответствует действительности, то история гонений на журналиста – а не на редакцию «Северной пчелы», довольно плохо задокументировано. Свидетельств в восстании либеральных масс против Лескова практически нет, что и понятно, он ведь не подписал пожарную статью. Пусть даже все знали, кто ее автор, но в публичном пространстве периодической печати его имя не называли. Возникает естественное предположение. Не преувеличены ли Андреем Николаевичем последствия публикации статьи Не позднее ли это смешение двух историй – пожарной и, случившейся два года спустя, уже с романом некуда? Очень на то похоже. Впрочем, есть очевидные свидетельства того, что и в июне 1862 года Лесков чрезвычайно нервничал. Вскоре после публикации статьи «Настоящее бедствие столицы» он еще четыре раза – Также анонимно возвращался к пожарной теме на страницах «Северной пчелы». Заверял читателей, что редакция газеты и не думала нападать на студентов. Призывал восхищаться их самоотверженным поведением при тушении пожара. Словом, всеми силами старался дезавуировать свое первое высказывание по этому поводу. 7 июня Лесков писал в «Северной пчеле». Мы сами видели многих студентов во время бедствий 28 мая и качающими пожарные трубы, и спасающими имущество погорельцев, и таскающими воду из фонтанки, и спасающими дела министерства. Мы видели, как студенты, взяв несколько дрожек из загоревшегося экипажного ряда, подвозили их к дому Министерства внутренних дел, нагружали их делами и книгами и отвозили на себе к Александровскому скверу. Мы видели, наконец, студентов в лагере погорельцев. Видели, как они подавали несчастным, быть может, последнюю копейку. Мы слышали искренний горячий ропот против поджигателей. Мы были свидетелями отчаяния многих молодых людей по поводу недоброй молвы, до них касающейся. Это ли поджигатели? Нет, грешно, безбожно думать на студентов». что это как не жаркая и, разумеется, покаянная речь. Но было поздно, хотя, повторим, ругали не Лескова, ругали издание его статью опубликовавшие. Любопытно, что в редакционной статье от 13 июня Лесков извинился и перед разгневавшимся на его первую пожарную статью государем Во всех проявлениях, в которых можно было наблюдать народ в деятельности, произведенной пожарами, особенно резко выступали три черты – подозрительность, развитые до болезненности, недоверие к волнующим его слухам и воззваниям, любовь к императору Александру II, с именем которого у народа неразлучно понятие о личной свободе и льготах и, наконец, полнейшая готовность стоять за своего освободителя. «Искра», еженедельный сатирический журнал, в ответ на новоявленные панигирики студентам только шипела. «Ну, прекрасно. Зачем же вы прежнюю-то гнусную статейку напечатали? Зачем бросили искру в порох? Счастье только, что пороху не оказалось». Анонимный автор пояснял, что было гнусного в той самой лесковской статейке, и аргументы его предсказуемы. не следовало повторять на страницах столичной газеты неясные уличные слухи связывать пожары с авторами прокламаций и ставить под удар корпорацию из которой якобы явились поджигатели заметим однако что автор гнусной статейки не назван по имени все стрелы летят в северную пчелу в другом номере искра опубликовало стихотворение Виктора Петровича Буренина, подписанное псевдонимом Владимир Монументов, по-настоящему обидное. Люблю пчелы, я лист большущий, и сикофантов в ней люблю. Люблю порой на сон грядущий прочесть Юркевича статью. Греческое слово Сикофант означало предатель. это было очень серьезное обвинение однако с весьма расплывчатым адресатом интересно что сорок лет спустя буренин который при жизни лескова пустил в него еще немало ядовитых стрел после кончины оппонента отзывался о нем как о свободном самом дерзком писателе а в направленных против него после пожарных слухах видел жандармский след Сатирический еженедельник Гудок 15 июня тоже откликнулся на пожарную статью, но и он издевался не лично над Лесковым. Опубликовал карикатуру «Волонтеры сформированные редакцией Северной пчелы». Сотрудники газеты предстают на ней в виде пожарной команды. В центре на Ослике в Шутовском колпаке легко узнаваемый Лесков. Рядом в костюме Орликина с багром для ловли поджигателей Мельников-Печерский. Остальные тоже легко идентифицируются, особенно благодаря групповой фотографии редакции. В верхнем ряду Родчев, Шиль с ножницами, Бенни, в центре Усов с поводьями, Небальсин, Веселовский, Перозио, Полоузов, Толбин. Карикатура сопровождалась подписью «Пожарный». «А вы...» — следует трехэтажное крепкое слово. «Вот подождите, попадетесь ко мне под команду. Поставлю там, где черту жарко». Волонтеры продолжают ехать, молча исполняя свое призвание. Активные нападки на северную пчелу, намеки на ее продажность продолжались в сатирических журналах, Весь 1862 год. Лесков даже посвятил ругательством в адрес газеты отдельную язвительную статью, чем только подлил масло в огонь. Критики «Северной пчелы» то и дело переходили на личности, упоминали и Усова, и Мельникова-Печерского. В «Соннике» или «Толкователе снов» говорилось «видеть во сне Усова, качать воду на пожаре, видеть во сне Павла Ивановича Мельникова, получить награду и благодарность начальства. Имя Лескова тоже изредка мелькало. Например, в тридцать пятом номере гудка в рубрике «Погудки» указывалось, когда господин Лесков писал о врачах в России, то ему следовало сказать «Врачу исцелись сам». Но кто же все-таки запалил петербургские дома и склады? Выяснить это так и не удалось. Арестованных на пожарах поджигателей отпускали за отсутствием вины. Народная молва обвиняла не только студентов, но и поляков. Владимир Федорович Адоевский предположил, что поджоги устраивали купцы, желавшие обнулить все расчеты. Советский историк Соломон Абрамович Рейсер винил во всем правительство, считая, что оно устроило сознательную провокацию для последующего закручивания гаек. Если принять эту версию, придется признать, что цена вопроса была слишком высока. В пламени погибло издание Министерства внутренних дел, а средства, выделенные казной для помощи пострадавшим, были огромны. Лесков будет возвращаться к пожарной статье на протяжении всей жизни. В очерках «Русское общество в Париже» загадочный человек, обнищеванцы. Снова и снова объяснять, что написал совершенно не то, что ему инкриминировали, и полюбит «нет-нет», да и поджечь что-нибудь в своих сочинениях. Загорится от молнии сосна в рассказе «Овцы-бык». Страшным пожаром завершится драма «Расточитель». Обезумевший Молчанов решит отомстить городскому авторитету, купцу Фирсу Князеву, убийце его отца, сломавшему ему жизнь. Запалитый свое и чужое. Сгорят его фабрика, дом Князева, церковь. Герой романа некуда. Корректор Арапов, глядя на московскую ночь, будет мечтать... Что если бы все это осветить другим светом? Если бы все это в темную ночь залить огнем, набат, кровь, зарево. Целых два пожара полыхают в романе на ножах. Один из них тоже следствие поджога. Молния ударяет в дом вора Крамсая в повести «Юдоль». В рассказе «Пустоплясы» Очистительный огонь уничтожает дома грешников. Как известно, и пожар, разгоревшийся в романе Достоевского «Бесы», также списан с петербургских событий 1862 года, свидетелям которых писатель был и которые позволили ему сформулировать мысль о темных желаниях, порождаемых зрелищем ночного пожара. Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее. На этом основаны фейерверки, но там огни располагаются по изящным правильным очертаниям и при полной своей безопасности производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. «Другое дело настоящий пожар». Тут ужас и все же как бы некоторые чувства личной опасности при известном веселящем впечатлении ночного огня производят в зрители, разумеется, не в самом погоревшем обывателе, некоторые сотрясения мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы, таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника. Это мрачное ощущение почти всегда упоительно. Не секрет, что в знаменитом булгаковском романе «Бегемот с Коровьевым» недаром назвались «Скобичевским и Панаевым». Именно воспоминания Скобичевского и Панаевой о петербургских пожарах послужили источником описания пожара, охватившего проклятый литературный дом Грибоедова по вине инфернальной свиты Воланда. — Не с места! Тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же расстояли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент.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 пожаре 1862 года сгорели не только Толкучий, Апраксин, Щукин, сгорели жилые дома на улицах вокруг. Сгорели дома и на другом берегу Фонтанки, между Чернышовым и Щербаковым переулками. Сгорело Министерство внутренних дел. Сгорели журналы «Современник», «Русское слово», «Газета День». Воскресные школы едва открыты, публичные лекции, которые только начали читать циклами, читальные залы. Их закрыли, остановили, запретили. Правительственным распоряжением от 15 июня 1862 года издание «Современника и русского слова» было приостановлено на 8 месяцев за вредное направление. Славянофильская газета «День» Тогда же была запрещена из-за отказа Аксакова объявить имя автора статьи, обратившей на себя внимание Александра II. Воскресные школы, появившиеся в самом начале 1860-х годов, были закрыты также за вредные направления, как и народные читальни, дававшие, как сообщалось в приказе петербургского военного генерал-губернатора, средства не столько для чтения, сколько для распространения между посещающими он и лицами сочинений, имеющих целью произвести беспорядки и волнения в народе, а также безосновательных толков. Чтение публичных лекций в Санкт-Петербурге Согласно приказу Александра II от 10 июня, разрешалось отныне только по взаимному соглашению управляющего Министерством народного просвещения с министром внутренних дел, главным начальником третьего отделения и петербургским военным генерал-губернатором. Иван Кельсиев, Андрей Нечипаренко, Николай Чернышевский угодили под арест. Сгорел и Лесков. Открытой травли пока не было. Сатирические журналы извили по его поводу примерно столько же, сколько и по поводу других сотрудников «Северной пчелы». Но дурной слух был пущен. Подающий надежды литератор Постепеновец, талантливый автор, в одночасье превратился в доносчика и, шептали, тайного агента третьего отделения. Оправдывайся теперь. Кричи. Две его последние пожарные статьи от 13 и 23 июня напоминали рев раненого зверя. — К чему доходить до смешного в своих обвинениях? К чему видеть гнусные и адские умыслы там, где их нет? — взывал Лесков к разуму противников, обидевшегося на него государя. читателей но никто его конечно не слушал тогда он поехал из столицы прочь редакция северной пчелы отправила его в командировку нашелся и предлог выяснить каковы преимущества строительства новой литовской или белостокско пинской железной дороги которая должна была соединить юг и север западных окраин россии Можно вообразить, как счастлив он был вырваться из Петербурга, перестать оправдываться хоть на время, прийти на вокзал, вдохнуть запах угля и свежей осенней прохлады, пойти по первому звонку к вагону, втиснуться в купе, пристроить чемодан, сесть. Погрузившись в «Дольче форньенте» сладостное «ничего не делание, прикрыть глаза, наблюдать сквозь ресницы за пассажирами, вступать в нетребовательную дорожную беседу, без труда переходя с русского на польский. Ехать в Вильну, потом в Гродну, в холодном Гродненском заезде забежать в полусне в чужую семейную драму, тянущуюся за стеной, и вдруг припомнить свою... Получить от гостиничного метродотеля неожиданный презент, молодую полненькую евреечку и с негодованием его отвергнуть, в Белостоке покинуть поезд, нанять тройку за десять рублей, пробираться повязкой вязкой песчаной дороге сквозь лес, мимо редких деревень и высоких деревянных крестов, поставленных, чтобы Господь заметил и послал урожай, тянуться по ступицу в песке и, наконец, добраться до Беловежской пущи. Запись от 16 сентября – одна из самых длинных в дорожном дневнике, который он составил потом для Северной пчелы. Тридцать убористых страниц посвящены зубрам, месту их обитания, особенностям размножения и питания, внешнему виду. Вместе с дорожным товарищем Лесков отправился в Зверинец, чтобы дождаться встречи с диковинными зверями, на которых обещали устроить облаву, чтобы выгнать их из леса. В воздухе дрожала мглистая сырость, начинался дождь, длинная трава стала скользкой, зубров не было. Только уходящие ввысь сосны. Толстая шинель на вате разбухала от влаги, Вдруг послышались долгожданные звуки облавы. Проводник бросился в сторону. Лесков с товарищем за ним, бегом, скользя на мокром валежнике, все явственнее различая треск, топот и, наконец, увидев среди деревьев темные тени. Он был весь мокр и казался темно-карем или как будто осмоленным. Осторожно выдвинув на поляну переднюю часть своего исполинского тела, он повел глазами направо, налево и, постояв несколько секунд, вышел из леса и пошел через поляну к другой стороне. За ним разом вышло все стадо, состоящее из одиннадцати больших животных и двух сосунков. С жадностью мальчика, впервые попавшего в зоопарк, Лесков всматривается в диковинных зверей. Тупая морда, шерсть, косма под челюстью, огромные страшные рога, высокий горб. Но самое интересное, конечно, детеныши. Два зубренка, бежавшие за матками, очевидно, родились только нынешним летом. Теперь они не более обыкновенного трех-четырехмесячного теленка. Черные, с комолами, тупыми мордочками, почти без шей, с толстым чурбановатым тельцем, они прыгали на своих толстых, довольно неуклюжих ножках. Вообще зубрята необыкновенно смешны и милы оригинальностью своего вида. Смотря на их маленькое, толстенькое, обрубоватое тельце, невольно вспоминаешь и карликов, и собакевичей, и его стулья. Они, как стулья собакевича, как бы говорят, а посмотрите-ка на нас, мы маленькие и тоже Собакевичи, и под нами тоже будет хрустеть вереск, и другой тебе подобный зверь в штанах ходящий будет смотреть на нас, спрятавшись за дерево. В этих двух маленьких фигурках есть какое-то неуловимо милое, смешное и наивное важничанье собою. Какая-то забавная смесь неуклюжества и своего рода грации. Умилен, сокрушен, очарован. Где северная пчела, современник, едкая искра с хриплым гудком? Где плоские шутки, нелепые карикатуры? Где литературные враги? Дети природы, почти нетронутой, затмевают все. Не здесь ли, вглядываясь на этих угрюмых косматых великанов, он задумал рассказ Овце-Бык. Составляя потом путевые заметки, Лесков, вероятно, сделал и другое открытие. Путешествие чрезвычайно удобная форма для соединения разрозненных событий и лиц. Как связать историю размножения зубров, и обстоятельства пересечения границы, сопровождавшегося многочисленными поборами, рассказ о трудолюбивых евреях, живущих в Пинске, с суконной грибальдийской шляпой, купленной во Львове, вместо цилиндра, на которой косились поляки. Всех соединит и примирит дорога.